В каждом сегменте кольце этой гусеницы по одному нервному узлу, и осе приходится основательно потрудиться, чтобы нанести уколы в каждое кольцо, парализовать каждый узел. Иная задача стоит перед осой-сколией, с колией, откладывающей яйца на тело личинок вредных жуков бронзовок, майских, мраморных хрущей В схватке с ними все решает один удар. Но как сложно его нанести, ведь борьба идет под землей, и оса должна поразить единственное уязвимое место на брюшной стороне личинки, где сходятся нервные узлы. Наблюдая за скольями, Фабор много раз отмечал, что точка укола всегда находилась на брюшной стороне личинки, посередине линии, отделяющей переднюю грудь от средней груди. Конечно, личинка не подставляет сама свое брюшко под укол осы. Она сопротивляется, извивается, сбрасывает осу, уползает. И тут оса проявляет завидное упорство в достижении цели. Иногда борьба продолжается добрую четверть часа. Много раз меняются успехи и неудачи, прежде чем с Колей удается занять нужное положение и достать кончиком брюшка то место, куда должно вонзиться жало. Но ну вот удар нанесен. Личинка жука становится неподвижной и вялой. Она парализована. Тут же под землей сколи откладывает на брюшко своей жертвы яичко. Дорожные осы, длинноногие помпилиды, откладывают свои яйца на пауков, парализованных уколом жала. Энтомолог Моряковский установил, что черная оса помпила Успешно охотятся даже на ядовитых каракуртов и тарантулов, наносящих ущерб отгонному животноводству в Казахстане. Обнаружив каракурта, Помпила наносит ему удар жалом настолько стремительно, что тот не успевает привести в действие ни свои ядовитые челюсти, ни паутину. Жители казахстанских пустынь дали черной осе выразительное имя Камбас, заботливая голова. Некоторые помпилы, чтобы легче и удобнее было тащить паука в норку, обрывают у него все ноги или часть ног. На собственной груди выкармливает врагов и саранча. Однажды в Восточной Африке наблюдали, как вслед за тучами саранчи появились полчища ос, крупных черных наездников-сексов, которых раньше никто в этих краях не видел. Приземлившись, они, не теряя времени, принялись рыть норки, а потом каждая стала совершать боевой вылет. Одним ударом, парализуя саранчу, оса затаскивал ее в норку и на груди ее откладывала яички, откуда потом должны выйти личинки, к услугам которых всегда будет надежно законсервированное мясо. Осы с помогают бороться с вредной кобылкой от басаркой на пастбищах Мангашлака за Каспийским морем, особенно на участках, которые не обрабатываются самолетов гексахлораном. Вот как описывает работа этой осы Казенас. Сначала она с помощью грабель на своих лапках выкапывает неглубокую до 3-5 сантиметров норку, после чего улетает на охоту, предварительно закрыв вход в норку комочками земли. Быстро бегая по земле, оса разыскивает саранчу, заметив своего врага, Саранча старается прыгнуть подальше, но оса настигает ее в воздухе и падает вместе с ней на землю и тут же наносит роковой удар жалом. Немножко отдохнув и почистив усики, оса секс короткими перелетами доставляет тяжелый груз к норке. Оставив добычу у порога, оса быстро открывает вход, на несколько секунд забегает в норку, затаскивает туда саранчу и откладывает на ее тело одно яйцо. Потом она приносит в норку еще несколько личинок саранчи, всего их может быть до пяти на одно отложенное яйцо. Закончив заготовки корма для своего потомства, оса закрывает норку землей и кусочками растительных остатков и улетает. Вышедшая из яйца личинка осы съедает припасы, делает кокон, зимует в нем и претерпевает все дальнейшие превращения. Но не только истребляют вредных насекомых. Некоторые из них занимаются и созидательным трудом, опыляя фруктовые деревья и обеспечивая особый вкус их плодам. И когда в Соединенных Штатах Америки попытались